Глава 16. Я отошел в сторонку, чтобы не стоять у самого камня телепортации, и призадумался. У меня теперь что-то вроде квеста на Уробороса, и это любопытно. Мало того, что сама зверушка интересная, так еще у нее, как оказалось, есть ключ к моей шкатулке. Я скоро буду полноценным богом, при этом бессмертным, так что не вижу никаких препятствий, чтобы заглянуть на огонек к Уроборосу. Само задание меня вполне устраивает, но не устраивает то, как я его получил. Да. Я уклонился от поединка, можно сказать, схитрил. Мы должны были провести поединок в ближайшие пять минут, а в правилах было про то, что победителем будет тот, кто оставит сопернику единичку хп, а не загонит его в тюрьму, тем самым избегая самого поединка. Хе-хе. Но я не читерил. Использовал только то, что было в рамках моего игрового процесса. Все игроки так делают. Видать, сработал триггер от системы на то, что я бог. Но... Так для этого я и выбивал себе возможность игнорировать божественные ограничения. И почему тогда не смог игнорировать это? У меня к тебе, администратор, появились новые вопросы. Я открыл карту, сориентировался, в какой стороне находится наш столик, и пошел в ту сторону. Мог бы, конечно, и полететь, но не хочу ажиотажа. На меня сейчас внимание не обращают, потому что моих двойников по игре навалом, а если взлечу, станет понятно, что я тот самый, оригинальный. Меня внезапно посетила мысль, и я аж остановился. А как меня сейчас видят другие игроки? Как Бога, что ли? Непонятно, что для того, чтобы увидеть мой ник, надо специально всматриваться. Просто так в мой ник никто всматриваться не будет. Но когда кто-то да шуму-то будет. Ага, не хотел я ажиотажа. Надо использовать умение Локки и менять личину на обычного игрока. Я посмотрел на таймер. В окончании перестроения организма Двадцать три часа пятьдесят пять минут тридцать одна секунда. Ладно, придется логофаться и денек не заходить в игру. Я пригрозил пальцем в пустоту перед собой. Ничего, администратор, никуда ты от меня не денешься. И вжал на выход из игры. Сутки с Элей провели просто прекрасно. Мы валялись в кровати, смотрели фильмы и трескали заказанные с доставкой пиццы, а потом и суши. Вроде ничего такого, но как же от этого расслабляешься? Так что я залазил обратно в игру бодрым, свежим и полным сил. Как только оказался в легенде, перед лицом выползло сообщение. «Внимание, трансформация в Бога полностью завершена! Супер!» Я тут же открыл умение лодки и сменил личину на себя же, только игрока. Внешне ничего не изменилось. Но теперь, если кто в меня всмотрится, то уже не увидит перед собой Бога. Сейчас же можно спокойно идти и ничего не опасаться. Я еще раз глянул на карту и в прекрасном настроении зашагал вперед. Прошел мимо торгового ряда, банка, точки с торговцами, и уже на выходе из города, непосредственно в проеме ворот, со всего маха врезался в невидимую стену. Это еще что за новости? Помотал головой, и потрогал свой нос, ведь сильнее всего я влепился именно им. Потрогал скорее рефлекторно. Это игра, а не жизнь, так что все с моим носом оказалось в порядке. Выпрямил указательный палец, и медленно направил его вперед к проему ворот. Ага. Ровно в месте, где начинался проем, мой палец уперся в эту самую невидимую стену. Твердая такая, как камень по ощущениям. Блин! Я стукнул себе пятерней по лицу. Совсем из головы вылетело, что мне запрещено сейчас покидать Тулу. Заходящий внутрь города эльф проводил меня удивленным взглядом. Да, выгляжу со стороны, наверное, странно. Я отошел от ворот. Ну что ж, Придется встречаться с администратором в Тулле. Надо только найти укромное местечко, чтобы никто не помешал нашей приватной беседе. Местечко нашлось быстро, буквально в пятидесяти метрах. За торговыми рядами одно здание под углом шло вплотную к стене города, и там образовался некий пустой закуток. Было в жизни, а не в игре, даю девяносто девять процентов, что мне в нос бы шибануло с запахом мочи, но благо я сейчас не в реале. Ну что ж, приступим. Достав визитку администратора, я ее активировал. Визитка загорелась синеватым свечением, и через десяток секунд передо мной появился и сам вызываемый. Мужчина осмотрелся вокруг, усмехнулся и, протянув мне руку, обратился ко мне. — Добрый день, Александр. Не думал, что вы ко мне так быстро обратитесь. В ответ я тоже усмехнулся и пожал его руку. — Добрый. А я не думал, что вы меня так крупно прокинете. Брови администратора вспорхнули вверх. — Вы и про что? «Про нарушение договоренностей?» Мужчина выставил вперед ладонь. «Так, давайте для начала переместимся в другое место, где говорить будет удобнее, и там все обсудим». Я лишь развел руками. «Я в данный момент не могу покинуть Тулу. Ограничение из-за задания». Администратор улыбнулся в свои усы. «Со мной можете. Ну что, готовы?» Я кивнул. «Готов. Миг, и мы уже стоим совершенно в другом месте». Под ногами плотная земля, вокруг прозрачная вода. Мимо проплывают стайки рыб, иногда упираясь в стеклянный пятиметровый купол, который накрывает нас с администратором. Сверху, под примерно двадцатиметровой толщиной воды, еле-еле пробивается солнце. Вокруг нас на земле горят магические светильники в форме пирамидок. Они дают золотистые свечения внутри купола и освещают все вокруг. Вдруг в десяти метрах от нас вынырнул из сумрака какой-то огромный крокодил. И, распугивая рыбок, медленно поплыл параллельно нам. Хм, у него вместо лап ласты. Значит, это что-то типа лиоплеврадона. Всмотрелся в имя. Даакозавр. 275 уровень. Не угадал. Мо постановился и уставился на нас своими рептильными зенками. Повисев так несколько секунд, он все-таки двинул своими ластами и проплыл мимо. Впечатляет. Посмотрел на администратора. Тот прятал в своих усах улыбку. Увидев мой взгляд, он указал рукой на два стоящих рядом жезлонга. Хм, я улыбнулся в ответ. Почему бы и нет? Пройдя вперед, уселся в жезлонг и начал рассматривать подводную жизнь впереди. Этокий аквариум. Только вода вокруг, везде. А за прозрачной пеленой купола мы, а не рыбки. Так что по факту это мы в аквариуме, а не наоборот. Странное ощущение, но приятное. В к рядом уселся администратор и, закинув ногу на ногу, показал правой рукой вперед. — Красиво, да? — я кивнул. И мужчина продолжил. — Я иногда люблю посидеть тут, успокоить нервы. — Я вас понимаю. — повернул голову к администратору и улыбнулся. — И сейчас как раз подходящий момент, чтобы успокоить одного игрока, да? В ответ усы администратора тоже встопорчились в улыбке. — Верно. Ну, так что у вас за претензия? — Мы с вами в прошлый раз... Пришли к договоренностям, что я смогу игнорировать ограничения, если они будут мешать моему игровому процессу. Мужчина кивнул Да. То, что я сделал, было в рамках игрового процесса, никакими сторонними программами или чем-то подобным я не пользовался. Никогда подобные действия системы не ограничивались. Но в этот раз мне пришло сообщение о том, что я сжульничал. Это сообщение мне пришло явно из-за того, что я стал Богом. Вот только возможности игнорировать. Я развел руки в стороны. — У меня не было? Администратор приподнял левую руку. — Подождите, я даже не понимаю, о чем вы. Я прошлые сутки в легенду не заходил. Были семейные обстоятельства. Давайте сейчас просмотрю события, и мы разберемся. — Давайте. Мужчина замер с полностью отсутствующим взглядом, а я откинулся в жезлонги назад и скосил взгляд на пустое место между нашими жезлонгами. — Эх, притащил в интересное место. Это он, конечно, молодец. А вот то, что про свои конопешки забыл, — это минус. Я ведь рассчитывал. Ну ладно. Я отвернул голову косяку про долговатой серебристой рыбы, которая проплывала мимо нас. Ничего страшного, обойдусь и без конопешек. Все равно есть чем заняться. Администратор отвис через пять минут. Он проморгался, потеряв переносицу, посмотрел на меня. Да, действительно имело место недоразумение. Прикрутить функционал игнорирования на все божественные ограничения наши специалисты просто не успели. Приносим свои извинения. Что вы хотите? Мы можем вернуть вас обратно на Лимб в то же самое место, откуда вас телепортировало в Тулу. Не, -е -е -е, я покачал головой. Пусть это наказание в виде квеста останется. Как-нибудь разберусь. Вы лучше для меня в качестве извинений сделайте кое-что другое. Мужчина приподнял левую бровь. И что же? — Все это произошло из-за слова «Бога». Сделайте мне возможность игнорировать слово «Бога». Не на постоянной основе, а хотя бы раз. Администратор задумался. Между бровей пролегла морщинка, а уголки усов свесились чуть вниз. Но уже через десять секунд мужчина кивнул. — Хорошо, будет по-вашему. У вас будет возможность нарушить слово «Бога» без последствий развоплощения, Но только один раз. Я кивнул. — Спасибо. Администратор вздохнул. Я бы и рад с вами посидеть тут еще и поболтать, но, сами понимаете, работа не ждет. Да, конечно. Я протянул вперед руку для рукопожатия. Спасибо за оперативное решение проблемы. Хорошего дня. Мужчина пожал мою руку. И вам хорошего дня, Гидраргерум. Пара мгновений, и я снова оказался в закутке за зданием. Хм. Ну вот, все и разрешилось. И я опять получил от администратора приятные ништяки. Эта тенденция мне нравится определенно нравится. Ну что ж, осталось по-быстрому смотаться к Короборосу, и я свободен. Включил квест, но никакой стрелки, как я того ожидал, передо мной не появилось. Вместо этого просто подсветилась вся область Тулы. Эм, стоп, это я типа должен искать по подсвеченной области? Ничего себе разброс. Тула-то совсем не маленькая. Так там еще искать надо под землей. Еще раз осмотрел всю область на наличие каких-либо подсказок, но нет. Ничего, чтобы как-то указывало на конкретное местоположение квеста, не обнаружилось. Что это получается? Получается, что я должен по огромной туле носом землю рыть в поисках спуска в пещеру у Робороса. И теперь придется в подвал каждого дома спуститься. Жесть какая-то. А пока я с Роборосом не встречусь, я не смогу Тулу покинуть. Во, идиот! Сам же своим ртом ответил администратору, что не надо квест отменять. А у Я с таким же успехом мог бы его и без заданий разыскать. Вот только с полной свободой передвижения. Я нервно выдохнул. Ладно, в конце концов, могу ли я себе устроить небольшой отпуск? Могу. Прогуляюсь, наконец, по Туле, посижу в ресторанчиках, погляжу, как тут все устроено. А то ничего толком про города Витории не знаю. Вот какие тут есть достопримечательности? Я без понятия так что надо будет обо всем разузнать. Заодно и развеюсь, и голова проветрится. Тогда и займусь уроборосом. Да и не обязательно в каждый подвал города самостоятельно заглядывать. Можно, например, к тому же Орвелю второму заглянуть и его поспрашивать. Он, небось, что-то да знает. Хех, только про отдых подумал, как сразу в голову годная идея пришла. Решено. Я вырулил из закутка с вполне довольной физиономией и пошел в ближайший ресторан. Он по карте был всего в ста метрах от меня. Да, это новое место, а в последний раз у меня вышел не самый позитивный опыт посещения нового заведения. Но это же не значит, что теперь только по проверенным местам нужно ходить. Тут, в легенде, есть множество всяких разных вкусов, которых нет в реальном мире, и попробовать что-то новое я смогу только так. Ресторанчик оказался трехэтажным каменным зданием с обширной открытой площадкой на третьем этаже. Вот там и сяду. Блин, только у меня денег Витории как не было, так и нет. Ладно, позову Ивана, пусть он за меня заплатит, а я ему в реале переведу. Или даже переводить ничего не надо. Он же мой финансист. Финансист? Пускай выделит мне денег на карманные расходы. Из моих же собственных денег. Думаю, на строительство его любимого банка это не сильно повлияет. Наконец, кольцо со сферы ему отдам. Пора уже делать собственную портальную логистику в надежде. Там она остро необходима. Ну, а я и через связь с порталистом по мессенджеру смогу удаленно открывать себе портал в «Надежду» в определенной точке. А оттуда уже прыгать, куда мне нужно. Так что не обломаюсь. Да и в ближайшее время мне все равно никуда не попасть». Открыл сообщение и написал Ивану. «Привет, ты сейчас в Витории?» Ответ пришел сразу. «Привет, да». «Отлично». — Есть важное дело к тебе. Подбредай к точке тулу, которую я тебе на карту скину. — Ок. Я отправил своему другу метку и спросил. — Через сколько будешь? — Через десять минут. Я сейчас в втулле. — Отлично. Жду. Я потер руки. Как раз успею столик подобрать, когда барлан подойдет. Я, как и хотел, выбрал столик на третьем этаже на открытой площадке. Погода прекрасная, дождя нет. Столик в уголке у самого ограждения, и никого рядом нет. Лепота! К моменту, когда подошел барлон, я даже меню изучить не успел, так что заказ мы делали одновременно. Как только отошел официант, я обрадовал Ивана, что платить за еду будет он. И вообще, что мне нужно денег подкинуть из моих же собственных запасов. Сошлись на том, что 25 золотых мне должно хватить, во всяком случае, на какое-то время. А вот дальше я Иван обрадовал уже без кавычек. Он сильно воодушевился от того, что я передал ему кольцо со сферой ведь теперь он сможет налаживать торговые отношения с темным миром. Тот факт, что перемещение между мирами из надежды больше не проблема, его тоже порадовало. Настолько, что он сразу предложил забабахать новую услугу по межмировым переходам. Ведь пока что с этим беда. Никакой портал после релиза Инферно не открылся, хотя многие этого ждали. Нет, люди уже попали в другой мир. Но пока что попасть в Инферно можно, только стерев своего персонажа и начав игру по новой уже там. Таким образом, наш клан может стать монополистом в межмировых переходах. Деловые поездки по другим мирам, тот же туризм, но только для очень-очень богатых людей. Идея интересная, так что я дал Барлону добро. В общем, я впервые видел своего друга таким счастливым, когда он расплачивался в ресторане. А по поводу еды не удивили. Нет, все вкусненько, но никаких особо уникальных блюд в этом заведении не было в принципе. Но ничего. Погуляю по другим, возможно, там найду что-нибудь интересненькое. Потом Барлона притащу угощать. А то так получается, что только он меня тащит по новым интересным местам. Что тут в легенде, что в реальном мире. После того, как мой друг расплатился, он сразу прямо за столиком открыл портал в надежду и, попрощавшись со мной, отправился на свою любимую стройку. Ну, а я дождался закрытия портала и с по-прежнему хорошим настроением вышел на улицу. Народ снова туда-сюда по улице, прямо на ходу договариваясь о пати. В основном это были низкоуровневые игроки, ведь в этой стороне города были исключительно низкоуровневые локации. Хотя игроки уровнем постарше тут тоже мелькали. Я покрутил головой и пошел вправо. Совершенно наугад. Даже в карту не заглядывал. Я абсолютно не знаю этот город. А так прогуляюсь, собственными глазами на все погляжу и, может, на что-то любопытное наткнусь. Цвернов на следующей улице налево почти сразу уперся в большую группу игроков, которые стояли перед широким двухэтажным зданием. Как только я их увидел, тут же замер на месте. Слово удивление даже близко не описывает мое нынешнее состояние. Дело в том, что все эти игроки были моими копиями. Ну, той или иной похожести. Одеты они были кто-во что гораст. Хотя у большинства все же были доспехи, отдаленно напоминающие мой прошлый легендарный набор фиолетовых и красноватых оттенков. Вдруг большие ворота в здании отворились, и мужчина в черном камзоле, выйдя на улицу, объявил. «Приветствую, господа! Конкурс объявлен открытым!» Затем мужчина посторонился и указал на проход за своей спиной. «Проходите внутрь, там вас распределят по группам». Народ хлынул в проход, и уже через пару минут на улице никого не осталось. Мужчина в камзоле кинул меня взглядом и приподнял брови. «Вам нужно отдельное приглашение?» хм, «А почему бы и нет? Я в отпуске или где?» «И хоть я пока еще не очень представляю, что там за конкурс, но мое любопытство уже успело разгореться». Так что я улыбнулся мужику и проскользнул мимо него у здания. Интерлюдии седьмая. На стене замка стояли высший бес в белоснежной броне и человек в коричневом камзоле. И если высший бес стоял без эмоционального выражения морды, то человек рассматривал находящийся внизу город с явным интересом. Наконец он оторвался от рассмотрения постройка, повернул голову к первому. «Слушай, как красиво-то! Реально хорошо получается у нас!» И немного самодовольно добавил. «А мой банк вообще там самый красивый!» Высший бес приподнял бровь, но в ответ промолчал. Барлон развернулся к замку и прислонился на бойницу. Затем ткнул пальцем в ровную башню. — О! Неужели инженер сделал ровно? Высший бес перевел взгляд, куда указывает человек, и чуть оживился. — Нет, это Боромир. Хорошим работником оказался. Хоть работает и медленно, зато как надо. И гордо добавил. — Одна башня уже готова. Хозяин будет доволен. Барлон переспросил. — Боромир? Первый кивнул. — Да. Погоди. Игрок сделал вид, что прочистил уши и развел руки в стороны. «Точно Боромир?» Первый снова ивнул. «Да», — Иван усмехнулся. «Так, мне надо кое-что проверить. Напомню, как там в башню подняться. По лестнице в донжоне поднимешься на третий этаж, и там будет отдельный вход в башни. Ага, я сейчас». Под невозмутимым взглядом высшего беса Баррелон сбежал по лестнице со стены и отправился в донжон. Поднявшись по винтовой лестнице в башню, из которой раздавался звук, Он начал внимательно рассматривать демона. Тот, насвистывая себе какую-то мелодию под нос, размазывал мастерком слой раствора по кирпичной кладке. Когда демон повернулся к Ивану, он вздрогнул. Фу, напугал. Но затем он указал мастерком в игрока напротив и нахмурил лоб. А через пару секунд складки на его лбу расправились. — Парлон, точно. Вспомнил, откуда я тебя знаю? — Откуда же? — Видел тебя на каких-то переговорах. А запомнил потому, что у тебя дурацкая шлепа была с пером на макушке. Иван улыбнулся. Она и сейчас у меня есть, и развел руки в стороны. Дает нужные характеристики. Боромир жехмыкнул. Но это понятно, что ты не для красоты ее напяливал. Иван еще раз окинул демона сверху вниз. А ты, Боромир, неужели тот самый Боромир? Демон кивнул Да-да. Тот самый Боромир а, -а Барлон кивнул ему на мастерок в руке. «Чего ты тут делаешь?» Демон усмехнулся. «Башню чиню. Не видно, что ли?» На что Иван улыбнулся. «Вижу. А что не в своем замке?» Демон махнул мастерком. «Да так. Шли завоевывать очередное поселение, да на вашего первого наткнулись. А с ними — бог, бог, три дракона и огромный легион за спиной». Боромир поковырял мизинцем в ухе, затем вздохнул. «И вот теперь, если башни ровно не сделаю...» «Мне первый весь мой клан перебьет. Вот и стараюсь». На вопросительный взгляд Барлана Боромир пояснил. «У меня есть допуск к таким работам, а для первого почему-то очень важны эти башни. Вот и приходится мне тут строителям подрабатывать». Барлан кивнул. «Это да. Башни — это его все. Мне неоднократно жаловались. Он ими уже все мозги проел. А в Инферно-то ты какими судьбами?» Демон пожал плечами. Придумал гениальный план по захвату этого мира, подготовился, перетащил сюда свой клан. И все шло отлично. Кстати, пара небольших городков уже были нашими. НПС «Легион» рос не по а по часам, но, как видишь...» Он развел руки в стороны. «Споткнулись». Барлон задумался. «Слушай, кстати, и правда, отличный план. В Инферно сейчас всего два архидемона, и их давно не видно и не слышно. Массово игроков тут пока нет, чтобы они собрались в сильные кланы» которые как-нибудь могли бы вам противостоять. Да вы бы прошлись по инферно. Может, и не по всей территории, но приличный кусок бы под себя подмяли точно. Боромер ухмыльнулся. — Ну так и о чем? — Иван почесал подбородок. — Тебе два раза спутали все твои карты. И оба раза это был Гедраргерум. Может, все из-за того, что ты изначально был не на той стороне? Иван хитро подмигнул. Боромер приподнял бровь. — Что ты имеешь в виду? Я, конечно, посоветуюсь с Гедраргерумом, но, думаю, идея интересная. Как смотришь на то, чтобы весь твой клан вступил в наш? Станете отдельной веткой клана Легион с широкой автономией. Ты пойдешь и дальше завоевывать Инферно, только уже с огромной поддержкой, и никакие архидемоны уже помехой не будут. А у нас тут в надежде скоро будет центр межмировой торговли. И твои завоевания будут как раз кстати. Они будут обеспечивать нас товарами для торговли. Боромир задумался и, покручивая мастерок в руке, начал прохаживаться туда-сюда по башенке. Через пятнадцать секунд он остановился. Предложение интересное. Надо бы хорошенько обдумать». «Хорошо, я тоже предложу Гедраргеруму эту идею. Посмотрим, что он скажет. Ты только, пожалуйста, пока думаешь...» Иван ткнул пальцем в сторону мастерка. «Доделай башни, а то ведь первый нам житья не даст. Причем, что в одном клане, что в разных...» Боромир улыбнулся. «Доделаю». «Да — Куда же я денусь-то?